Алина Углицкая, «Не единственная», читает Светлана Шаклейна, «Пролог». «Если кто-то предлагает исполнить твою сокровенную мечту, не соглашайся. Это может стоить куда дороже, чем ты готова отдать. Но есть желания, за которые не жалко и жизни. Моё как раз из таких. Так оформи его в детский дом». Голос матери отрывает меня от мыслей. Кажется, я задумалась, уставившись на чашку, которую крутила в руках. Чай в ней давно остыл. Нет, мама, мы это уже обсуждали. Я не предлагаю тебе отказываться от сына. Но посмотри на себя. На тебе лица уже нет. А там за ним уход будет, сиделки, нянечки. Ты хоть работу нормальную сможешь найти. Или так и будете сидеть на моей шее? Да, Все так, все правильно. Но я приняла решение и не собираюсь его менять. Чего бы мне это ни стоило?» «Не хочу. Не могу и не буду никуда его отдавать», — повторяю твёрдо и зло. «И давай закончим этот разговор, пока окончательно не разругались». «Вот заладила!» — мать бьет по столу кулаком. «Другие могут, а она нет. Ишь, какая сердобольная! Анька, да приди ты в себя!» Пашка умер. Все, его нет. А тебе от него только этот доходяга остался. Этот доходяга? Мой сын. Отрезаю её жетоном. И твой внук. Да, моя мама может быть жестокой и хладнокровной, когда это надо. А еще умеет убеждать. Но сегодня она зря старается. Послушала бы врача, сделала аборт и не мучилась бы сейчас. Замолчи, мама. Как же больно слышать такое от матери. Но я прячу боль глубоко внутри. Боль — это слабость, а я должна быть сильной, и не только ради себя. Мама поджимает губы. В глазах осуждение, но где-то за ним спряталась жалость. А вот жалеть меня тоже не надо. Хватит. У меня был целый год, чтобы обливаться слезами и сетовать на судьбу. Ну, как знаешь. Ворчит она и отводит взгляд. На пособие долго не протянешь, а я больше помогать не могу. Николай больной, сестра твоя учится. У нас своих трат полно. Не нужно мне помогать. Сама справлюсь. Она встает со стула, подходит и обнимает меня. Я позволяю себе секундную слабость. Утыкаюсь лицом в мягкую мамину грудь. «Не дури, Анька!» — слышу ее увещевающий голос. Она неловко гладит меня по голове. «Неловко, потому что моей маме в принципе не свойственно проявление нежных чувств». «Сделай, как я говорю», — продолжает она. «Сама посуди. Ну кому ты нужна с больным ребенком? Кто тебя на работу возьмет? Как ты вообще жить собираешься? Ему ведь уход нужен, лечение. Ты и так целый год потеряла». «Выкручусь как-нибудь», — шепчу. «Я сильная, я справлюсь. Найду работу в интернете буду статьи за деньги писать». Но Тёмочку не отдам. Она отстраняется. Так чего ж до сих пор не нашла? В ее Тоне бьется злая ирония. Плохо искала? Глупая, глупая Анька. какой же ты ещё дитё у меня? Нет, мама. Я уже взрослая. Я повзрослела в тот день, когда врач на УЗИ обнаружила патологию плода. Это было на седьмом месяце беременности. Нам с мужем предложили искусственные роды. Но я не смогла. И он не смог. Мы так ждали нашего первенца. А через месяц Пашки не стало. Его убила проклятая аневризма. Внезапно, без всяких предпосылок. Просто раз — и веселого вихрастого Пашки не стало. От стресса у меня начались преждевременные роды. Тёмочка родился восьмимесячным. И я... Я осталась одна с больным малышом на руках, который, возможно, никогда не будет ходить. Мама уходит, унося с собой осуждение. Я беру телефон и планомерно обзваниваю областные редакции, предлагающие работу журналистам в запасе. Но никто не желает взять меня даже внештатным сотрудником. Мать права. Кому я нужна без опыта, без рекомендаций, да еще и с годовалым ребёнком? Чувствую себя загнанный в угол, разбитый. Ложусь рядом с сыном в кровать. Его маленькая хрупкая жизнь — это все, что есть у меня. Все, что осталось от нескольких лет счастливого брака, да еще фотография в черной рамке на столике и увядший букет. Тихое дыхание подсказывает, что сынишка уснул, а вот я не могу. Лежу, дорезив в глазах, вглядываясь в потолок, будто там написан ответ. И мне кажется, что узоры на обоих шевелятся. Наверное, это от стресса. После смерти Пашки все так изменилось. Стали сниться странные сны, мерещится всякое. И чем дальше, тем больше. Надо бы в церковь сходить, причаститься. Но это потом. Сейчас у меня есть дела поважнее. И первым в списке стоит найти работу, чтобы оплатить няню и продолжить сеансы массажа для Тёмочки. После рождения сына я подрабатывала по мере сил. Занималась копирайтингом, предлагала свои статьи на разных биржах. Но получала копейки. Львиную долю моих трат брали на себя родители, но недавно отчим заболела, у него обнаружили опухоль. И сегодня мама пришла мне сказать то, о чем я сама уже догадалась. Она больше не может нас содержать. Отчему требуется дорогое лечение, на которое еще неизвестно, где брать деньги. Он хороший человек, вырастивший меня, подаривший счастливое детство и младшую сестренку. Я не в обиде на маму. Но я не сдамся. И Тёмку в детдом не отдам. Глядя, как рисунок на потолке закручивается в тугую спираль, я тихо шепчу себе, что поставлю сына на ноги. Даже если для этого придется душу продать. Клянусь, что пойду на все. Если нужно, убью, украду, но мой темка будет хотеть. Последнее слово тает в воздухе. Меня охватывает странное ощущение, ставшее в последнее время привычным. Будто в комнате находится кто-то еще. Приподнимаюсь на локти, настороженно осматриваюсь. Может, это призрак мужа наблюдает за мной? Да нет, ерунда. Я в сказки не верю. Вижу, как ветер из приоткрытой фрамуги шевельнул тюль на окне, пробежался по спальне, коснулся букета и затих где-то среди увядших цветов. А потом слышу вкрадчивый голос. Мы могли бы помочь друг другу.